Москва, улица Пяловская, 10 августа, четверг, 010. Никому в тайном городе не возбранялось посещать Дигунинский Оракул. Член любой семьи, представитель любого великого дома, мог в любой момент примчаться к замаскированному под электроподстанцию зданию на Пяловской улице и, и потоптаться у закрытых дверей. Редко. Крайне редко обычные жители тайного города попадали внутрь, а потому желающих совершить прогулку в Дигунина практически не находилось. Оракул был разборчив. Задумали ли так Асуры или разумный артефакт сам сделал выбор, не желая бесконечно отвечать на бытовые вопросы, неизвестно. Но факт оставался фактом. Двери древнего строения распахивались Лишь перед сильными магами, перед высшими иерархами великих домов, перед теми, кто будет задавать по-настоящему важные вопросы, перед теми, кто сможет заплатить за ответ весьма высокую цену. Но даже им, избранным, доступ к артефакту не был открыт постоянно. Оракул отвечал на вопросы исключительно ночью. С полуночи до четырех часов утра, и, несмотря на все усилия магов, предпринимавших скорее из любопытства попытки посостязаться с Асурами, ни разу не нарушил это правило. С четырех часов утра и до полуночи двери в старое здание были закрыты для всех. И именно поэтому Ерге пришлось задержаться в тайном городе. Витульт поверил Сантьяге сразу же и безоговорочно. Уже первый вопрос комиссара сказал молодому чуду, что Наф знает, все знает, и даже просчитал его действия. Мальчишка, я мальчишка, с кем я решил схватиться? Сначала смешанная с отчаянием отторопь. Дикая рвущие душу понимание того, что сделать ничего не удастся. Не дадут. Ленивым щелчком сбросят с доски пешку по имени Витольд Ундар и продолжит свою партию с вырвавшимся из железной крепости чудовищем без лишних помех. без Беспутающегося под ногами щенка. А потом Витольд услышал приглушенные голоса, Догадался, что попал в разгар совещания, и... В настоящее время Ерга находится у Дигунинского оракула. раздались короткие гудки. Они позволили мне пойти. Они все поняли. Вернулась уверенность. Вернулся холодный расчет, ожидающего начала схватки воина. Набирая номер Сантьяги, Ундер был готов начать бой в любой момент. Теперь ему оставалось лишь чуть изменить заклинание портала, давая переходу новое направление и шагнуть в появившийся перед ним вихрь. На этот раз внутреннее убранство электроподстанции в кавычках не пряталось во мраке. В центре зала на четырех колоннах, вырезанных из горного хрусталя, находилась огромная сфера золотистого берилла. Исходящее от нее сияние освещало и пол, выложенный ларнайским мрамором, и стены зеленой яшмы, и куполообразный потолок, свод которого покрывал нежно-голубой лазурит. В слегка мерцающем свете в полной мере проявлялось великолепие древней постройки. — Ты принес хорошую душу! — негромко произнес Оракул. Он принял излюбленный облик очень толстого мужчины, с сальными губами, огромным сизым носом и чудовищных размеров животом, который не могла скрыть коротенькая жилетка. Нынешний вид Оракула резко контрастировал с обликом гостя, высокого и стройного нава. «Загадочную душу!» — продолжил Оракул. «Полное противоречий!» «Я знал, что тебе на самом деле нужно!» — высокомерно ответил Ерга. Мои недостойные потомки и те твари, что нагло минуют себя великими домами, играют с тобой в детские игры. Черное, белое, или то, или другое. Они не ищут большего. — Да ты все знал, — согласился Оракул, — и сделал идеальный выбор. Он шумно втянул носом в воздух, убийца, способная к самопожертвованию. Зверь способный любить по-настоящему, а не ради удовольствия или продолжения рода. Черное и белое. Все смешалось в этой девочке. Оракул посмотрел на лежащую под Бериловой сферой власту. Как ты ее нашел? Повезло! Не стал скрывать Ерга. Но я сразу понял, она то, что надо. Ты всегда был умным. После паузы произнес Толстяк. — А теперь стал еще умнее. — Остался таким же, — Усмехнулся Нав. Больше узнал. — А некоторым даже знания не помогают, — обронил Оракул. Ергар растянул губы в неприятной усмешке. — Вспоминаешь свою ошибку? — Я говорил Асурам, что им придется тяжело. — Но все равно предсказывал победу. Толстяк отвернулся. — Так? — Тогда ты меня обманул, — признал Саракул, и действительно совершил невозможное. — Еще не раз совершу, — громко пообещал Нав. В его голосе появилась повелительная интонация. — Ты знаешь, зачем я пришел? — Да. — Ты — создание света, луч звезды, пронзающий время. Ты знаешь, перед кем должен склонить голову? Перед тем, кто поет песню света, оракул опустил голову. Тогда слушай ее.